к которому больше ничья рука не прикасалась. В кабинете у обоих стояли по несколько сейфов, где хранились эти папки. Сводный список агентов был только в одном экземпляре. Но все же радио, с ними работы, видели и другие, правда, немногие сотрудники Сатурна. Это происходило, когда Зомбах и Мюллер были вынуждены обращаться за консультацией к специалисту. Для этого в центре работали люди, знающие железнодорожный транспорт авиацию, электротехнику, химию. Когда требовалась консультация по чисто русским условиям, к начальству вызывали Андросова или Гуреева, и только тогда Андросов получал возможность прочитать какое-то одиночное радиодонесение. За прошедший месяц один раз был вызван к Мюллеру для консультации Рудин. Агент, явно находившийся в Москве, сообщал, что ему представилась возможность приобрести за деньги Московский паспорт, надежно переделать его на свое имя. Он и спрашивал разрешение начальства на эту операцию. Как вы считаете, можно это пойти? Спросил Мюллер. Весь вопрос в том, подумав, ответил Рудин. Достаточно ли квалифицированный агент, чтобы определить надежность переделки паспорта? В советской паспортной системе действует очень хитрая система индексов на паспортных бланках. Милиция всегда тоже выдан если индекс не совпадет вдруг с биографической версией агента. — Он сообщает, что паспорт московский, — перебил его Мюллер. Он под этим может понимать только московскую прописку. — Спокойно, — продолжал Рудин. — А штамп на паспорте может быть любого индекса. — Мало ли откуда перебрался в Москву хозяин паспорта. — Если паспорт московский по индексу, это не устраняет, а, наоборот, усиливает опасность развлечения. В условиях военного времени милиция очень насторожена, работает бдительно. Ей легко получать по Москве любую справку об этом паспорте и его владельце. Мюллер целую минуту думал, смотря на Рудина, потом сказал, «Да, пожалуй, идти на это не следует. Спасибо, вы свободны». Рудина ушел, так и не увидев донесения, о котором шла речь. И он далеко не был уверен в том, что Мюллер сам не знал всей этой техники, паспортных индексов. Вполне возможно, что этот вызов на консультацию был для него еще одной проверкой. Фогель лучше других знал только одно, что собой представляет каждый агент. Они учились в его школе, и поэтому, когда начальство хотело узнать возможности того или иного, достоинства или недостатки, вызывали Фогеля. Надо сказать, что Фогель совмещал должности начальника школы и отдела оперативной радиосвязи, не случайно. Это было хорошо продумано. Осведомленность Фогелев чисто в человеческих данных агента имела в дальнейшем очень большое значение. Вот почему Рудин одной из своих ближайших задач считал сближение с Фогелем. В конце ноября Рудин впервые вышел в город. Был хмурый морозный день. Порывистый ветер гнал по улице колючую поземку. Настроение у Рудина было подстать погоде. Почти два месяца он в Сатурне, а ничего стоящего еще не мог сделать. Даже Андросов позволяет себе иронизировать над ним. Вчера вечером, когда они снова и снова безрезультатно обсуждали все то же, как проникнуть в тайные тайных тайны Сатурна, Андросов после долгого их молчания вдруг сказал с усмешкой. Вы призвали к работе меня, а сами без дела. Кто же думал, разозлился Рудин, что вы, умные люди, согласились бы здесь на положении слепых пешек?